Глава 49. Слейт. Невозможно. Отрицание Джада противоречит тому, как он проводит пальцами по волосам, откинув их от лица. Говорю же, тебе нет. Он смотрит на Лутак, словно ждет, что она улыбнется, и закричит: Ха, попался! Но она этого не делает. Взгляд у нее серьезный и уставший, а ее манера держаться пробирает нас до самого нутра. Я чувствую, как у меня сжимается все внутри и сводит мышцы. Мы собрались в нашей комнате для завтраков, но Озрик еще с рисой. Дикби сидит с Райтом на диване. После заявления Лу я приказал солдатам утащить потерявшую сознание Кайлу в темницу. В свете полученной от Лу информации, значимость королевы померкла. Мы смотрим на Лу, пытаясь осмыслить то, чему она стала свидетелем в Шестом Царстве. Она сидит на стуле, откинувшись на спинку, рядом с обеденным столом, и смотрит в пол. «Но Фейри», — продолжает Джад, — «здесь? Фейри сотни лет не могли попасть в Арею». Он переводит взгляд на меня. «За исключением присутствующих». Я думала, она лжет, Задумчиво бормочет Лу. Если бы я поверила ей, то оказалось бы здесь намного раньше и, возможно, смогла бы помешать кровопролитию. Я хмурюсь. Лу никогда не была такой рассеянной во время докладов. Вот еще одно доказательство ее потрясения. А ком ты? Она кладет руки на колени и смотрит на меня. А царица Малине. Мы с Райтом, не понимающе переглядываемся. Но Малина. Райт замолкает. Мертва. Заканчивает за него Лу. Да, так нам сообщили. Но это неправда. Я видела ее. Она где-то скрывалась. Она была в седьмом королевстве. Я вытаращиваю глаза от потрясения. В седьмом? Но его давным-давно уничтожили. Те земли исчезли в пустоте. Я был у седьмого королевства. Пролетал над ним несколько лет назад. От него остались лишь пропасти, трещины и зияющий край. Лу качает головой. Я лишь передаю то, что слышала. Малина четко и ясно заявила об этом, вернувшись в Хайбл. «Никто ей не поверил, и я тоже. Я думала, она просто отчаянно пытается вернуть себе трон. Но она говорила правду. От измученного выражения ее лица внутри все бурлит. Что случилось?» Малина сошла с ума. Начала возводить ледяные стены по всему Хайблу. Райт хмурится. «Ледяные стены? С помощью магии?» «Но у Малины нет волшебной силы и никогда не было, это всем известно», — говорит он, смотря на меня, и я киваю. «Знаю», — расстроившись и стукнув по столу кулаком, резко произносит Лу. «Но, говорю вам, у нее есть сила. Я собственными глазами видела. Я думала, она решила обнести стеной Хайбл, так решили все. Но потом явились Фейри». Лу испуганно смотрит на меня. «И все встало на свои места». Малина не пыталась обнести всех стеной. Она пыталась отгородиться от Фейри. «Получилось?» «Ненадолго. Удалось выгадать всего несколько минут. Но этого оказалось мало». «А Кайла?» Лу мотает головой. «Сбежала. Как только увидела Фейри, тут же бросила Хайбл на произвол судьбы. «Потому что ей плевать на шестое царство», говорю я. «Ну, точнее, не так». Пока ей было это выгодно, она пыталась удержать там власть. Но я не удивлен, что она с такой легкостью его бросила. Луп отжимает губы. Меня это тоже не удивляет, но еще и чертовски бесит. Могу лишь представить, как быстро разнеслась смерть по городу. Могу только гадать, какой магией обладают те фейри. Кайла могла помочь, но решила сбежать. Как ты поступила? спрашивает Джад. Лу сгибает пальцы, рассерженно постукивая костяшками пальцев. Черт возьми, пыталась помочь», — говорит она, но в ее голосе слышна печаль. Та печаль, которую испытываешь только когда сам познаешь неудачу. Но резня не прекращалась. Она как будто длилась вечно, но Фейри уничтожили Хайбл за считанные часы. Она поднимает на меня мрачный взгляд, и я чувствую ее муку. Мужчины. Женщины, дети, мирные жители, у которых не было ни оружия, ни навыков вести бой. Они убили всех. Либо мечом, либо магией. Просто вырубили их, как стебли пшеницы, оставив лежать на обледенелых дорогах. Я пыталась убить как можно больше этих подонков, но серьезного урона нанести все равно не смогла. Мало было стражи, никто не был готов. Рает громко выдыхает, А Джад смотрит на Лу так, словно хочет услышать, что все это какая-то жестокая шутка. У Дигби кровь отливает от лица. «Все?» — хрипло спрашивает он. Лу резко кивает. «Все. Я не нашла ни одной живой души». Он силой падает на спинку стула, словно потрясение навалилось на него, как удар кулаком. Дигби единственный из нас понимает истинный масштаб произошедшего. Он жил и служил в Хайбеле. Наверняка у него было много знакомых, а может, даже родственники и друзья. А теперь все они мертвы. Я сжимаю руки в кулак. Я прекрасно осведомлен о безжалостности Фейри и их предубеждении против арианцев. Прекрасно осведомлен, сколько ненависти породили монархи Фейри. И арианцы тоже ненавидят Фейри. Благодаря времени мне удалось прожить тут, прячась у всех на виду. Минуло немало лет, и люди здесь не верили, что среди них до сих пор могут жить фейри. По прошествии сотен лет фейри стали для орианцев сродними фическим созданием, даже если они лично видели и заостренные уши, и силу, и шипы. Удивительно, на что люди могут закрывать глаза из-за времени и непоколебимой уверенности. Когда стало понятно, что ничем помочь больше нельзя, я сразу же полетела сюда потеряла времени из-за снеженной бури, но увидела, что Фейри направляется к Пятому Королевству и быстро. Я охаю. Они еще наступают? Они не остались в хайбеле. Лу проводит рукой по лицу, словно пытаясь стереть следы усталости. Они не собираются останавливаться. У меня в животе словно нож проворачивается. Рает начинает паниковать. Если они доберутся до столицы Пятого Королевства, то с легкостью дойдут и до нашей границы, направятся к порту и захватят корабли, чтобы добраться и до других королевств. Если они доберутся до Ренхалда, нам крышка». «Не понимаю», — с огорчением говорит Джад, не в силах усидеть на месте и постукивая ногой по полу. «Как вообще фейри здесь оказались?» «Этот вопрос...» От него отравленный почерневший орган у меня в груди резко дергается. Лу пристально смотрит на меня. Они прошли по мосту Лемурья. Ребра стискивают легкие. Сердце начинает стучать чаще гулко избивчива. Мост. Мост! Мысли кружат и кружат в голове. Дигби смотрит на меня, и его голос прорывается сквозь грохот. Он произносит вслух то, от чего у меня голова идет кругом. То, что я должен был понять в тот момент, когда Лу сказала, что сюда пришли фейри. Если мост восстановлен, значит. Меня резко осеняет, и из ужаса рождается надежда. Если мост восстановлен, то мне не нужен портал. Если мост восстановлен, я смогу попасть в Энвин. Смогу найти свою мать и жителей деревни. Я смогу найти Аурен. За всё то время, что прожил в Арии, я всегда вёл войну с самим собой. Разрывался надвое. Каждая из сущностей хотела проявить себя, хотела доминировать и властвовать. Возможность менять сущности стала для меня облегчением. Я был и рипом, и ротом. Во-первых, мог быть воинственным фейре, который научился защищать себя и своих близких силой и гневом. Во-вторых, научился защищаться иначе, политикой и волшебством. Я смог быть и командиром, и королем, солдатом и правителем. Мог утолять жажду крови на поле боя, а жажду власти в тронном зале. Я защитил Дроллард, заполучил преданность всего королевства и посеял страх во всем царстве. У каждой монеты две стороны, но суть есть только одна, и я теперь с ней в полном согласии. Аурен. В слиянии обеих форм находится ее семя. Золотая лоза, которая выросла из моей силы, сеющей смерти разложения. И расцвела блестящим цветком. Когда я нашел ее, то сразу понял, что все изменилось. Важна лишь она. Если Фейри здесь, если они и правда восстановили мост, то я могу попасть в Энвин. Могу направиться к ней. Голова кружится. Сердце громко стучит, побуждая идти. Идти сейчас же. Все переводят взгляд на меня, но брат вскакивает и подлетает ко мне. Словно уже знает, что я готов подорваться с места. «Я знаю, о чем ты думаешь, но подожди. Нужно обсудить. Нужно сперва составить план». Запальчиво произносит он. «Ты составляй, ты же командир». Слейт! в отчаянии шипит он. «Просто...» «Ты не можешь бросить Арию. Подумай о своём королевстве. Мы должны помочь, должны». «Я отправляюсь к ней». Его зеленые глаза вспыхивают. Ты не можешь бросить Арею на произвол судьбы. Ты король и обязан ее защищать. Ты нужен нам. Именно по этой причине и создавали древние законы Ареи, гарантируя, что здесь всегда будет монарх, который с помощью магии сможет защитить царство от Фейри, если они однажды вернутся. И они вернулись, Слейд. Я дал на обещание и не хочу подводить ее. Огрызаюсь я. А если я смогу добраться до нее то доберусь и до нашей матери». У него перехватывает дыхание. «До нашей матери, Райт. До Аурен. До жителей деревни». Он открывает рот, пытаясь ерошить волосы. Но они слишком короткие. По одному взгляду на Райета понимаю, какие противоречия его одолевают. «Я знаю, что нам нужно добраться до них. Но Арея в опасности. Я дал клятву, Слейд. И ты тоже». Мы несем ответственность за каждого жителя. А у Четвертого Королевства самая сильная армия. Ты самый сильный во всей арее. Ты не можешь их бросить. Мой приоритет — Аурен и наша мать. Не уходи пока, — испуганно умоляет он. Я должен. Возможно, только твоя сила сможет им помешать. Ты нужен этому миру. Рай это не понимает. «Если встанет выбор между ней и всем миром, я всегда выберу ее». Он поражен моими словами. «Но такой уж он, мой брат. Он предан этому миру, этому королевству, армии, ареи. Арея стала его домом, как только мы сюда попали. А мой дом рядом с Аурен. Я мысленно уже составляю планы, что полечу на Арго. Так будет быстрее». Но мольбы Раята продолжают вторгаться в мои мысли, разбивая их в дребезги. «Я не прошу тебя не отправляться к ней и не искать остальных», — тихо говорит он, сверля меня взглядом. «Разумеется, я хочу этого. И знаю, как сильно тебе это нужно», — добавляет он, посмотрев на мою грудь, словно видит через рубашку гнилое сердце. «Я лишь прошу тебя дать нам шанс. И только, слейт Шанс для Арии. Пожалуйста». Меня сковывает напряжение. Тягучее, липкое и вязкое молчание окутывает комнату. Оно удерживает нас тут, пока все ждут моего ответа. Ждут моего решения. Я продолжаю молчать, и тогда райт обводит мое лицо внимательным взглядом. Фейри здесь. И только Фейри сможет их остановить. Его слова грузно оседают на моих плечах. Проникают под кожу. Мы молча смотрим друг на друга. Только Фейри сможет их остановить. Проклятие. Я молча поворачиваюсь и иду к двери. «Куда ты?» — кричит он вслед. Я хочу подумать вдали от любопытных глаз и его неумолимых доводов. Я составлю план. Я остановлю мучительную боль в груди, которая высасывает из меня силы и пытается прорваться сквозь вены, пока моя фейская сущность побуждает меня идти, идти, идти, побуждает спешить и найти Аурен. Но им я просто отвечаю. Собираться в путь. Спустя два часа все собираются в столовой для парадных приемов. На мне кожаная форма, на голове корона, на ногах высокие сапоги со шнуровкой. Справа сидят мои министры и гнев, а слева расположился толт. Я не стала уточнять цель собрания, но мы все смотрим на женщину, сидящую на другом конце стола с поникшими плечами. Губы и глаза королевы Кайлы больше не приправлены гнилью. Мне с огромным трудом удалось снять магические чары, потому что я меньше всего хотел это делать, черт побери. Она приходит в себя, резко вскинув голову, и оглядывается по сторонам. Заметив стоящих за ней двух стражников, Кайла пытается встать, Но они удерживают ее на месте, положив руки на плечи. Кайла устремляет взгляд на меня, ее лицо искажено от гнева и страха. Она облизывает губы и прикусывает нижнюю, словно хочет убедиться, что та не сгнила. Это правда? Мой вопрос звучит тихо и резко, как будто в безмолвном лесу внезапно треснула ветка. Она резко выпрямляется. О чем ты? Ее голос стал еще более хриплым, потому что я хоть и убрал гниль, но на ее горле еще остался отпечаток моей руки. О том, что ты сбежала из шестого царства и бросила всех на растерзание. Я знаю, что так оно и было. Но хочу, чтобы Кайла сама во всем призналась. Я хотя бы не скрываю, кому предан. А Кайла прикидывается идеальной арианской королевой. Но все же сбежала из королевства, как только возникла угроза. Она нервно стреляет глазами по сторонам, но не находит помощи у короля Толда. Он смотрит на нее, не поменявшись в лице. А вот его змея свернулась на столе кольцом и, подняв голову, наблюдает за королевой. Она переводит взгляд на меня. Город подвергся нападению. Я ничего не могла поделать, говорит она, вздернув подбородок. Ничего! спрашивает Толт. «Ты же наделена волшебной силой». «Голосами», — резко отвечает Кайло. «Что это перед лицом целого войска? Я королева, а не солдат? У меня нет такой цепкой магии, как гниль», — добавляет она, испепеляя меня взглядом. «Ты довольно цепко использовала магию своего голоса, когда прибыла сюда», — напоминаю я. был не моя ответственность», — выпаливает она. «Не твоя ответственность?» Услышав резкий, сердитый голос, Кайла переводит внимание на человека, которого наверняка не заметила. Дигби стоит у стены, и его вопрос обрушивается на нее, как самые острые осколки. «Ты хотела править шестым царством. Ты приняла на себя ответственность, как только взяла правление в свои руки». Она усмехается. «Тебя это не касается». «Вообще-то...» спокойно вмешиваюсь я касается. Дигби много лет служил стражником в Хайбеле, так что он имеет полное право злиться из-за того, что ты бросила город в беде. Она воздерживается от ответа, который явно хотела выпалить. "Выходит, все это правда? Ты в самом деле видела фейри?" спрашивает Толт. Она сдержанно кивает. "У них были заостренные уши и магия. Они были другими. Вы бы тоже это почувствовали." Ее передергивает. Это были не арианцы. Я вижу, что толт воспринимает ее ответ так, словно проглотил заостренный кусок металла. Расскажи нам все, что знаешь о нападении. Я знаю лишь, что они направлялись из седьмого королевства. Я сбежала прежде, чем они вошли в город и ничего не видела. А еще пыталась улететь в свое королевство, с издевкой говорит он, когда поняла, что следом они направятся к твоим берегам. Они не пойдут на Третье королевство, покачав головой, возражает Кайла. Они просто хотели завоевать Шестое царство. Я могу с ними договориться. Я умею убеждать. Третьему королевству ничего не грозит. Я фыркаю. Не обманывай себя, говорит ей Толц резкими нотками в голосе. Они пришли сюда не для того, чтобы договариваться. Если все сказанное тобой и капитаном короля Ривенгера правда, Тогда все становится ясно. Фейри пришли сюда убивать и хотят отвоевать Арею. Кайла трясет головой, но и ее саму всю трясет. Нет, нет, этого не произойдет. Так и будет. В ее глазах появляется изрядная доля отрицания. Она выпрямляется и смотрит на меня. Я хочу видеть брата. Где он? Озрик подается вперед, положив огромные руки на стол. О, не волнуйся, он со мной. Кайла бледнеет, заметив выражение его лица, огромный рост, слова. Озрик не тот человек, которого хотелось бы видеть с плохой стороны, но ей он именно такую и демонстрирует. Что ты с ним сделал? спрашивает она, уже не в силах сдержать дрожь в голосе и слезы, проступившие в уголках глаз. Единственное, что искупает грехи Кайлы, ее искренняя любовь и преданность Ману. Я хочу видеть брата, — кричит она, и наклоняется тяжело дыша, а змея толды шипит на королеву. Мы с озриком переглядываемся. А потом я перевожу взор на стражника стоящего у стены. И еле заметно ему киваю. Он открывает дверь и входит еще двое стражей. Между ними Ману. Кайла прижимает карту руку, вытаащив глаза, «Ману!» Она вскакивает, а я подаю страже знак отпустить ее. Кайло бежит через комнату и опускается на колени перед обмякшим братом. Она переворачивает его и обмирает, увидев, в каком он состоянии. Гниль пятнами просочилась в его кожу. На щеках, носу, шее, руках кожа почернела и покрылась коркой. От него ужасно пахнет. «Ты чудовище!» — кричит она мне. По ее щекам текут слезы. «Он ни в чем не виноват. Он выполнял мой приказ». «Забавно. Ты упомянула, что он не виноват. Но ведь и леди Аурен тоже ни в чем не виновна», — говорю я. «Да, я жестокий подонок, потому что получаю удовольствие от страданий Кайлы. Ману выполнял твой приказ, а значит, не так уж он и не виновен. Он был соучастником. Похитил Аурен». По его приказу ударили кинжалом одну из наших дам. Кайла моргает, и я понимаю, что она об этом не знала. Озрик свирепо смотрит на нее. Манну заслужил все, что ему пришлось пережить. А ты заслуживаешь гораздо больших страданий. Она скалится на меня тяжело дыша. Надеюсь, Аурен мертва. Жаль, что я сама ее не прикончила! кричит Кайла, а ее щеки возвращают цвет. Осторожнее! Рычу я и медленно встаю, опираясь кулаками о стол, чтобы она видела, как по моей коже ползет гниль. Кайла глотает ком в горле. Мы смотрим друг на друга, преисполнившись друг другу пылкой, ненавистью и горькой яростью. Пусть помучается. А потом я взмахиваю рукой. И она вздрагивает. Но ничего не происходит. Во всяком случае, не с ней. Кайла опускает взгляд и так громко ахает что этот звук эхом разносится по комнате. Она с искренним неверием смотрит, как гниль на лице ману тускнеет. Кайла вскидывает голову. «Что это?» Все остальные тоже поднимаются из-за стола. Я оттягиваю воротник, показывая извивающиеся линии на шее и злюсь на себя за то, что собираюсь сделать. «Это выбор». Она замирает. «Я верну его тебе», — говорю я. Кайла потрясена и приподнимает черные брови, переводя взгляд с брата на меня. «Почему?» — с недоумением спрашивает она. «Она и должна недоумевать. Потому как ни при каких иных обстоятельствах я бы ни за что ее не отпустил». Все тоже удивлены и не сводят с меня глаз. «Потому что есть только одна возможность остановить кровопролитие», — говорю я, подняв палец. Мы должны отправиться в Пятое Королевство и собрать войско, отрезать путь Фейри, пока они не захватили Ренхалд, как сделали это с Хайбалом, остановить до того, как они доберутся до берегов. Я позволю тебе и твоему брату жить, а в ответ ты подготовишь свою армию. А еще как можно скорее отправишься в Пятое Королевство с лучшими воинами». Дрожащими руками она сжимает брата, положив его голову себе на колени. «Всё безнадежно, Нам не выстоять против них», возражает Кайла. «Может, у нас троих и есть магия, как и у других арианцев, разбросанных по королевствам. Но это ничто в сравнении со способностями и численностью Фейри. Мы не станем отступать и не сдадимся врагу», кричит на нее Толт, и Кайла вздрагивает от его гнева. «Мы обнажим зубы и укусим в ответ», «Если только не погибнем от их укуса раньше», — выпаливает она и пристально смотрит на меня. «К тому же ты убил короля и королеву Мэровен. Ты распространил гниль по всему Третьему Королевству и всюду сеешь страх. Ты сделал нас слабыми, когда нам нужно быть сильными и сплоченными. Ты не герой». «Отрицать не стану. Кайла права. Я не герой». «Но ведь именно последствия ее действий подтолкнули меня к тому, что я стал злодеем». О чем всегда предупреждал: И кто в этом виноват? убийственно спокойным тоном спрашиваю я. Она бледнеет. Так я и думал, черт возьми. Время на исходе, Кайла, говорит Толт. Единственная возможность арее противостоять этой угрозе объединиться сейчас, пока не стало слишком поздно. Вот почему она еще дышит. Потому что ее королевство предано ей, как и войско. Арее нужна эта армия. Если Кайла поможет, тогда я отложу возмездие, подожду своего часа. Если она сбежит, у меня появится полное право выследить ее, и я не почувствую ни капли вины. Это противоречит всем моим инстинктам позволить ей и Манну избежать наказания. Но если оставлю ее в живых, позволю собрать армию и объединю четыре королевства — Тогда, возможно, у Ареи появится шанс. Именно о том и просил брат. Шанс. Потому, как бы трудно мне ни было, я предлагаю именно это. Если Фейри действительно хотят захватить Арею, то неважно, объединимся мы или нет, с горечью возражает она. Нам конец. Кайла окидывает всех взором. Вы глупцы, если считаете, что сможете выстоять против Фейри. «А ты еще глупее, если думаешь, что лучше смириться!» С негодованием рявкой трает. Она прищуривается, но воздерживается от ответа. «Выбор», — повторяю я, смотря ей в глаза, «единственное, что ты получишь, и большее, чем ты заслуживаешь». Лицо Кайлы искажается от отвращения. Она пытается сохранять спокойствие под моим взглядом, но не может унять дрожь в руках. «Я хочу убить ее. Хочу сгноить заживо и насадить голову на пику на одной из моих башен, чтобы её склевали ястребы». По ее щеке стекает слеза. И Кайла крепче стискивает ману, словно слыша мои мысли. Гниль щиплет руки, желая вырваться. «Но я сдерживаю ее. Даю нам шанс. И что же ты решишь?» Мрачно интересуюсь я. «Напряжение нарастает между нами. Умереть здесь и сейчас? Или собрать свою армию? Как можно скорее привести самых свирепых и сильных воинов в Ренхолд? Вот твой выбор». Кайла сглатывает ком в горле, и напряжение в тишине становится еще ощутимее, словно лишая королеву воздуха, от отчего она съёживается. «Хорошо», — наконец говорит она. «Третье королевство будет сражаться». А теперь вытащи свою отвратительную магию из моего брата. Требует она сквозь зубы. Я приподнимаю бровь. Скажи, пожалуйста. В ее глазах вспыхивает ярость. Я вижу, как она мучается, но все же цедит сквозь зубы просьбу, уничтожившую ее гордость. Пожалуйста. Я ухмыляюсь, потому как знаю, что это ее взбесит и в этой ухмылке сквозит насмешливая угроза. Взмахнув рукой, я удаляю из тела ману гниль. Спустя несколько секунд он кашляет и давится. Кайла переворачивает брата на бок, когда его начинает рвать густым черным ядом, вытекающим вонючей лужей. «Ману!» — кричит она. Вывернув содержимое желудка на пол, он обмекает и переводит дыхание. Его кожа уже приобретает более здоровый цвет, а дыхание выравнивается. Увидев нас, он охает и судорожно оглядывается. Я вижу, как вздрагивает ману, когда замечает озрика. Кайла отвлекает его, обхватив руками за шею и обняв. Когда она отстраняется, он смотрит на ее заплаканное лицо, словно еще пытается понять, как она сюда попала. Кайла, что происходит? Твоя сестра только что спасла тебе жизнь. Спокойно говорю я ему и перевожу взгляд на Кайлу. А теперь забирай его и сваливай нахрен из моего королевства. Она не мешкает. Кайла быстро встает и поднимает Ману на ноги. Он слегка покачивается, но она тут же подставляет ему плечо, чтобы он не упал. Утаскивая его из комнаты, Кайла останавливается и смотрит на меня. Откуда мне знать, что твоя магия не пустила в нем корни? Что ты не обманываешь меня?» «Ниоткуда», — пожав плечами, отвечаю я. «Так что лучше бы тебе отправиться в Ренхалд». она стоит и смотрит на меня, а потом поворачивается и уводит Ману. Все молчат, но я знаю, что они думают о том же, о чем и Толт, когда он, наконец, прерывает молчание. «Она явится?» — спрашивает он, и змея повисает у него на плече. «Возможно», — говорю я. «Или, возможно, нет», — вторит он. «И я киваю, потому что он прав. Кайла может и не появиться. Сердце Кайлы бьется не ради Ареи, а ради ее брата. И как бы сильно я ее не презирал, как бы не хотел прикончить их с Ману, в этом мы похожи. Потому что мое сердце тоже бьется не ради Ареи». «Она нужна нам», — говорит Толт. «Но мы все равно будем сражаться». Из него король намного лучше, чем из меня. Я могу отправить свое лучшее войско в Ренхалд в течение недели. В чем заключается твой план, Ревенгер? В чем заключается мой план? Все ждут моего ответа, я чувствую это. Чувствую рай это. Дай нам шанс. Мы отправимся с первыми лучами солнца. Говорю я ему и слышу, как мой брат выдыхает. Глядя на меня, Толт протягивает руку. Меня охватывает удивление, но я пожимаю ее. «Ради Арии!» — громко заявляет он. «Он — король лучше меня. Намного». После того, как Толт и его стражники уходят, рает встает рядом со мной. «Спасибо», — шепчет он. Я поворачиваюсь к нему. «У нас есть Толт и его солдаты, а когда доберемся до Ренхолда к нам присоединится и войско Пятого Королевства». И если Кайло и правда прибудет, с нами будет и ее армия. Перечисляю я. Ты просил дать Арее шанс, и вот он. Я постарался объединить четыре королевства. Но знай одно. Я отправлюсь в Ренхалд, потому что он лежит на пути к седьмому королевству. Я помогу создать защиту против Фейри и воспользуюсь своей силой по максимуму. Но потом уйду, предупреждаю я. «Мой приоритет — Аурен. Кайла права, я не герой. Теперь, зная, что есть способ добраться до Аурен, ничто не встанет у меня на пути. Потому я дам им этот шанс, но если его не хватит, то пусть так. Я пройду по тому мосту, невзирая на то, выстоит ли Арея или падёт».